Глава 31. Я покидаю город. «Джеффри, вон там!» Додо указала на группу деревьев в отдалении. Мы были за городом, стояли на кладбище. Над нами сурово нависала темная церковь. Поросшие лишайником надгробные камни кренились под самыми невероятными углами. Мы направились по высокой влажной траве к могиле Джеффа. Он лежал под плитой розовато-серого мрамора. Над могилой явно потрудился художник. Надпись на надгробии гласила «Здесь лежит Джефф». Он был мужем Додо. Она его любила. Родился в 1946 умер в 1985 -м. Рядом с надгробием стояла бутылка из-под кока-колы. На дне было около дюйма воды —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 патологической боязни открытых пространств. Мы выманили его из города только тем, что показали много двадцатифунтовых купюр. Лицо его слегка посветлело, когда Додо сказала «В аэропорт Гатуик, пожалуйста». Но не успел таксист тронуться с места, как в проулок свернуло стадо коров, которые на своих кривых ногах потрусили прямо к машине. «Вскоре нас со всех сторон...»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 Заметил шофер с отвращением, глядя на испражняющихся между делом животных. Напротив церкви с сплошной стеной стояли низкие домики. Из грубо отёсанной двери вышла женщина с плетеной корзиной. Она постояла в крошечном садике, наблюдая за коровами, потом наклонилась нарвать настурции, которые складывала в корзинку. Красивое платье с широкой юбкой, волосы стянуты на затылке лентой. Она выглядела непритязательно,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 и на плохой почве разрастаются. — Куда вы поедете? — спросила Додо. — Куда-нибудь, где потише, — ответила Вероника. — В Клапам. Клапамский узел — один из крупнейших железнодорожных узлов Великобритании, расположен в южной части Лондона. Из-за угла в переулок свернул мальчик лет двенадцати на вид. Он размахивал прутом, подгоняя несколько норовистых коров. Шофер такси включил двигатель, и машина стала медленно пробираться между животными. «Ты, псих ненормальный!» — завопил мальчишка. «Осторожнее, коровы!» Шофер, как истериводится, погрозил из окна кулаком и крикнул. «Уберите чертовы мешки с дерьмом с моей дороги, малый! Не то я к дьяволу передавлю их все!» Вероника глубоко вздохнула и сказала. «Видите?»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 Вошли четыре американца и устроились за соседним столиком. Громкими веселыми голосами они заказали бифштексы. К пожилой официантке они обращались «Мэм!» и просили у нее совета «Какой салат взять на гарнир?» Когда она записала их огромный заказ и, прихрамывая, удалилась, они закурили и принялись обсуждать дела. Мужчина в пиджаке в зеленую с оранжевым клетку возобновил прерванный до того разговор. А, «Само собой, поющие телеграммы уже давно не новость. Я что хочу сказать? Вы ведь точно знаете, что получите такую на день рождения, а, так?» «Так», — хором подтвердили три собеседника. А, «И по другим веселым случаям. Так? Так?» Значит, рынок в Европе насыщен мелкими студиями. У них есть кинг-конга-граммы, э, толстяка-граммы, э, поцелуи-граммы». Тут врезался другой с какой-то безумной стрижкой. «Ясное дело знаем, Уэйн. Бог ты мой, одна неделя в Англии, и парень уже стал таким медлительным». Уэйн засмеялся вместе со всеми. «Ага, э, это я, наверное, от британских железных дорог подцепил». Тут все, мало сказать, засмеялись. Они прямо-таки остановиться не могли. Наконец Уэйн собрался с силами и продолжил. «Итак, рынок на точке замерзания. А, никаких новшеств, согласны?» «Само собой, ради бога, Уэйн!» «Эй, не торопи меня, Конрой! Надо же а, объяснить! Сейчас я на вас одну новую идею опробую. А, готовы?» Давай." «Опробуй! Поющие телеграммы по невеселым случаям!» «Невеселым?» «Ага! Развод, потеря близких, ссора с любимым человеком, необходимость сказать девочке, что она слишком толстая или что-нибудь эдакое же!» «Эй, Стил, вот какую самую-пресамую жуть ты сообщал своей матушке?» «Что у меня анализ на СПИД положительный?» «Нет, мы тут теоретически рассуждаем. Эта плохая новость должна касаться ее. Она старая, больная, умирает». «Вот, а ты же не хочешь ей об этом сказать так, Стил? Она смертельно больна». «Нет уж, спасибо». «И доктор не хочет». «Угу». Вот тогда ты звонишь и заказываешь смертограмму. Что-что? Смертограмму. Уэйн встал рядом со стулом, где сидел Стил, и запел на мотив «Свести, пока работаешь». О, славный-славный день! Накрыла смерти тень. «Уэйн, это уж грубей грубого!» — не выдержал Стил. «Спокойно, Стил!» — сказал Конрой.